Визит невежливости. Ровно в одиннадцать раздался звонок домофона. Марта открыла, вскоре из лифта вышла поистине ослепительная женщина, как с обложки глянцевого журнала: высокие ноги от ушей, в красивом жакете с голубоватым пестцо. Вы Алла? Да. Очаровательно улыбнулась журналистка. А вы Марта? Ну конечно. Прошу вас проходите. Алла не думала, что будет так волноваться. Вы очень точны. Это приятно. Обаятельно улыбнулась Марта. О, черт, какая улыбка! А она не так проста. Это Марта. О, какая красавица, подумала Марта. Неужели Мишка устоял? Тогда он истинный герой. Алла, хотите кофе или чай? Кофе я бы выпила. Так может пойдем на кухню? С удовольствием. Боже, какие у вас орхидеи все цветут! Вы как-то особенно за ними ухаживаете? Нет, они вообще не прихотливы. А у меня почему-то цветы не приживаются. Я больше их не завожу, бесполезно. Марта сварила кофе в кофеварке и достала деревянную коробку, расписанную лютиками. В коробке лежали вафли. Вот, попробуйте. Эти вафли печет Михаил Андреевич. На самом деле Бобров давно уже не пек вафли. Марта сама вчера их напекла специально. «Да что вы говорите, как интересно! О, тут даже написано вафли по-шпионски! Надо же, как мило! Попробуйте, это очень вкусно! Непременно! Но сначала к делу! Алла вытащила из сумки айфон, включила его на запись. Итак, Марта, расскажите о своем муже!» «Мой муж — лучший человек, который встретился мне в жизни. Прежде всего, он настоящий мужчина. Мужчина с большой буквы, что в наше время редкость. Марта, но это все-таки общие слова. Мягко заметила Алла. Но、ну, тогда задавайте мне наводящие вопросы. Хорошо. Начнем сначала. Как вы познакомились? Совершенно случайно на парковке одного супермаркета. Мне нужна была помощь с машиной. Михаил Андреевич мне помог, только и всего. А потом была еще целая цепь случайностей. Марта не хотела рассказывать, как все было на самом деле. И что это за случайности? Их было немало. Но, в конце концов, Михаил Андреевич стал регулярно появляться в здании, где я работала на радио. Он тоже выступал там в прямом эфире раз в неделю. Так и встретились. И вы быстро поженились? Примерно через полгода. Вы сразу поняли, что этот человек — ваша судьба? Ну, это звучит чересчур пафосно, скажу иначе. Я вдруг поняла, что этот человек нуждается во мне не меньше, чем я в нем. Знаете, я недавно прочла какой-то роман про разведчиков, и там всякие железные люди, рыцари без страха и упрека. Решила слегка схулиганить Марта, а на самом деле это живые люди со своими слабостями, комплексами. Они тоже нуждаются в человеческом тепле. Безспорно, только одно – это в высшей степени умные и прозорливые люди. Извините, Марта, а как назывался тот роман, который вы читали? Ой, я не помню, это вообще ерунда какая-то. Сневинным видом проговорила Марта. Марта, вы отвечаете все какими-то общими фразами, а меня интересуют не разведчики вообще, а в данном случае совершенно конкретный человек ваш муж. Какие у него слабости, что он любит, чем интересуется в гражданской жизни, чем увлекается в свободное время. Ты меня еще спроси, какие позы. Он предпочитает в постель. Созлостью подумала Марта. Или ты уже в курсе? Ну что вам сказать? Свободного времени у него крайне мало, и он предпочитает проводить его дома со мной. Любит смотреть хоккей по телевизору, вафли вот печет, говорить о своей прежней работе терпеть не может, это вообще табу. Любит нашего катать емушу, свою старую тетушку. В театры не ходит, говорит ему там или скучно, или тоско. А вообще он очень любящий и внимательный муж. Любит сам покупать мне одежду, и я ему позволяю. У него прекрасный вкус. Алла вдруг очень пристально посмотрела на Марту. Зря ты голубушка наводишь тут тень на плетень. Я же чувствую, что ты меня дразнишь. Неужто поняла, что мне нужен твой муж? Значит, не такая уж ты клуша. Но до меня тебе далеко. По всем параметрам далеко. Марта, скажите откровенно, как говорится, без протокола. Видите, я выключила запись. Зачем вы согласились на интервью? Вы же ничего не говорите, кроме каких-то общих мест. Читателю не это нужно. Ну, читателю, возможно, нужны какие-то пикантные подробности. Было бы желательно. Честно говоря, я предполагала, что вы своими вопросами сумеете вывести меня на нужные ответы, а вы задаете мне какие-то общие, практически ничего не значащие вопросы. Иными словами, каков вопрос, таков ответ. Уж не взыщите. Судя по интервью, которое выбрали у моего мужа, вы опытный и даже талантливый журналист. А сегодня я бы этого не сказала. Вдруг вышла из себя Марта. Ее страшно хотелось заплакать, но она взяла себя в руки. Не плакать же перед этой врагиней. Алла побледнела. Что это баба себе позволяет? Ну что ж, значит интервью не будет. Леденым тоном произнесла она и спрятала iPhone в сумку. Я надеюсь, его действительно не будет. Я не даю разрешения на публикацию чего бы то ни было из сегодняшнего разговора. Да кому нужны эти ваши благоглупости? И к тому же я убеждена, что вы все наврали. Не может такой фантастический мужчина любить такую клушу. Марта вдруг начала хохотать. Алла недоуменно глянулась на нее. Что тут смешного? Имейте в виду, бобров не дичь, а вы, к тому же, плохой охотник. Вам нестерпимо хочется поймать его, и в этом своем неуемном желании в это и дело совершаете глупости. Впрочем, это понятно. От любви люди часто дуреют. Алла, уже надев свой жакет, вдруг с ненавистью взглянула на Марту. Как бы ты тут не бесилась, а я его отобью. Можешь не сомневаться. Да, я сделала большую глупость, придя сюда. Но я умею учиться на своих ошибках. А ты берегись, Клуша. Дневник. Господи, какая я дура, зачем я устроила эту сцену? Собиралась ведь быть милой и приветливой. Но она так меня раздражала. Наглая, отвратительная баба, но такая красивая и сексапильная. Такие часто добиваются своего. Она мне не поверила, а я ведь говорила правду. Миша и в самом деле хороший, внимательный и любящий муж. Собственно, наврала я только про вафли. И, кстати, у меня они получились хуже, чем у него. Но я должна с кем-то поделиться. Мише не словечко не скажу. Позвонить Вике? Нет, она может проболтаться своему пыжаку. А какая у меня гарантия, что он не ляпнет по пьяни Миши? Позвонить Гуле, но ее нет сейчас в Москве. Ладно, сама справлюсь. Бобров вернулся в Москву, и Марта ничего ему не сказала. Зачем? Он бы только отругал ее. И еще чего доброго вздумал бы извиняться за нее перед этой стервой. Фу, как я могла даже подумать, что он способен меня предать? Стедаба. Алла была вне себя. Что эта Клюша там плела про шпионский роман? Уж не мой ли романа она имела в виду? Костянка же давал боброву куски мои рукописи, и какая гарантия, что их не читала эта Клюша? И вроде бы бобров благосклонно отзывался. Черт, сколько уж я глупостей наделала на этом пути! Мне так не терпелось протянуть к нему хоть какую-то ниточку. Зачем я попросила показать ему рукопись? Нельзя было этого делать. Может, клуша что-то заподозрила? Я так любила своего героя, что выдала себя. Но ведь героя, а не прототип.、И、я не предполагала, что рукопись попадет в руки этой клуши. Хотя не такая уж она клуша. Все, как говорила бабушка, проунькала. Но откуда она может знать, что это я Нонна Слепнева? Нет, не может она этого знать, просто сболтнула к месту. Но больше медлить нельзя. Вот уж мои стены от любви мозги отшибло. И чего я так завелась? Скорее всего потому, что еще ни один мужик не отказывал мне, а этот, а этот сразу заявил, что не покупается на дешевые приёмчики, а на дорогие, выстраданные. И потом любой мужик падок на восхищение его персоной, а я в своей книге уж так им восхищаюсь. Ладно, поживем увидим. «Но он все равно будет моим!» Марта поехала в Шереметьево встречать брата с женой. Самолет из Нью-Йорка задерживался, и она решила выпить кофе. «Интересно, Петька по-прежнему будет придираться к Мише или уже успокоился? Я должна делать вид, что у нас все абсолютно безоблачно, а на самом деле есть облака, есть и уже не перистые». Миша хорошо, он привык все держать в себе. а я с этим молчанием в тряпочку уже едва справляюсь. И какая наглая сволочь эта Алла Силантьева. Явилась ко мне в дом. Я даже понимаю ее. Когда влюблена по уши, так хочется видеть, где, как и с кем живет объект твоей любви. А я словечко не проронила ему о визите этой наглячки. Но вот объявили, что самолет из Нью-Йорка совершил посадку. Марта не спеша побрела туда, откуда выходят прибывшие, Однако ждать пришлось довольно долго. Но вот она увидела брата и ужаснулась. Петр Петрович выглядел совершенно больным, а у Ирины было странное выражение лица. Петя! бросилась к брату Марта. Мартышка! Криво улыбнулся он и обнял сестру. Петечка, ты заболел? Считаешь, что умер уже? Пробормотал он. Господи, что случилось? жутко перепугалась Марта Ира что с ним такое нервы буркнула Ирина и поцеловала Марту слава богу мы дома господи как я рада а где твой муж у него сегодня эфир и слава богу заметил Петр Петрович ты на машине нет мне же нельзя за руль сейчас закажем такси подъедет очень быстро и Марта принялась что-то набирать в своем смартфоне будет через пять минут Ирмас твоей мамы все в квартире привели в порядок. Татьяна Филипповна ждет вас дома. Она не захотела тащить с собой аэропорт, говорит, ей там страшно. Ну и хорошо, кивнула Ирина. В самом деле, чего зря таскаться в такую даль по пробкам? Это все ваши вещи? Удивилась Марта. Или остальное морем отправили? Конечно. Машина ей прям пришла быстро. Петр Петрович сел рядом с водителем. Ир. «Что с ним? Он ужасно выглядит!» Совершенно слетел с нарезки. Там в последнее время и вправду тяжело было. За каждым шагом следили. Я пошла маме лекарства купить. Так меня в аптеке задержали, стали проверять рецепт. Словом, дурдом. Опять-ка от этого всего. Уже буквально лез на стенку. Но мы про это потом поговорим. «Ну, а как ты?» «Про это тоже потом», — шепнула Марта. «Я не знаю, что ты?» Ирина встревоженно на неё взглянула. Пётр Петрович между тем разговаривал с водителем. «Иделия закончилась?» — едва слышно шепнула Ирина. «Я не знаю, но всё сложно. У тебя несчастные глаза». «Да нет, всё не страшно». «Мартышка, а как твой Бобров?» — спросил вдруг Пётр Петрович. «Да хорошо, всё отлично, Петечка». «Ну и ладно». Остаток времени ехали молча. «Я с вами подниматься не буду», — заявила Марта. «Поздно уже. А в воскресенье ждем вас к обеду, к трем часам. Приготовлю твое любимое чихокбили, Петечка. Постараемся быть», — неопределенно ответил брат. «Обязательно приедем», — добавила Ирина. Бобров был уже дома. «Я тебя так быстро не ждал. Думал, задержишься у брата. Ты чего такая расстроенная, Миша?» Петька ужасно выглядит, постарел лет на десять. И сырка у них, по-моему, что-то неладно. Да там сейчас нашим тяжело. Но ничего, очухаются дома, отдохнут. Не расстраивайся, маленькая. Он привлёк её к себе, обнял, поцеловал, и она растаяла. Может, и нет у него ничего с этой Аллой. Надо надеяться, и не будет. Утром Бобров сказал, маленькая, я не смогу сегодня поехать к Милле. А завтра у нас ведь гости, может вызовем Анатолия, он отвезет тебя туда и обратно. Анатолий был знакомым водителем со своей машиной, с тех пор как Марте запретили садиться за руль, он иногда возил ее. Это был очень степенный пожилой человек. А что у тебя? Интервью? Для кого? Для телевидения это важно. Ну и еще бы. Хмыкнула Марта. Ладно, звони Анатолию.